Глава 10, часть 7. Генерал армии Павлов не знал, как остановить удар германских танковых клиньях на Барановичи, Бобруйск, Минск и Витебск. А Знал ли Жуков? Если Жуков знал, как предотвратить разгром, почему не попросился у Сталина на должность командующего Западным особым военным округом? В генеральном штабе Жукову все равно нечего делать. Сталин, говорят, его гениальных советов не слушал. Поэтому надо было сказать, «Товарищ Сталин, чую беду». Павлов фронт в Белоруссии не удержит. Да вы и сами это на игре видели. А я удержу. Снимите Павлова, отправьте меня в Белоруссию. Я ни Гота, ни Гудериана не пропущу. И вот дилемма. Было ли, в принципе, возможно остановить германские танки в Белоруссии летом 41 -го года? Было ли решение проблемы? Если решения не было, то Жукову не стоило после войны выпячивать свою гениальность на фоне неспособности Павлова. А если решение было, то почему начальник генерального штаба Жуков не сообщил его своему подчиненному Павлову и своему прямому начальнику Сталину? Жукову не хватило ума даже после войны задним числом выдумать решение и сообщить его своим поклонникам. Мол, дурачки не знали, как защищать Белоруссию, а я-то знал, что надо действовать вот так и вот так. Вся история войн и военного искусства состоит только из примеров двух категорий. Или полководец, король, князь, генерал, адмирал, фельдмаршал не разгадал замыслов противника и зато поплатился разгромом. Или он замысел противника предсказал, что-то этим замыслом противопоставил и в результате получил блистательную победу. Один полководец понимал, что центр его боевого порядка прорвут потому позади своих дружин сцепил возы цепями для устойчивости, чтобы некуда было пятиться. Другой полководец сообразил, что противник перед боевыми порядками своих войск вырыл ямы, прикрыл их хворостом и присыпал землей. Чтобы в эти ямы не угодить, мудрый вождь свои войска удержал от самоубийственной атаки. Третий полководец, разгадав замысел противника, поставил в соседнем лесу засадный полк и в решающий момент битвы ударил во фланг и тыл врагам. Но вот уникальный случай истории. Гениальный полководец Жуков мгновенно разгадал замысел противника, но гениальности его хватило только на это. Никаких выводов из своих предсказаний он не делал. Ему даже в голову не пришло соврать, мол, я Сталину предлагал отражать германское вторжение вот так и так. И в своих мемуарах он ограничился заявлениями о том, что занимался предсказаниями. Но кому нужны предсказания – если из них никто, начиная с самого предсказателя, не делает выводов. Давайте представим такую ситуацию. Перед выходом Титаника в море некий штурман собрал огромное количество сведений о морских течениях, о путях айсбергов в океане, последние сообщения очевидцев о положении айсбергов в данный момент, изучил ледовую обстановку и провел весьма сложные расчеты. И становится ему понятно, что если вот идти таким курсом с такой-то скоростью, то в аккурат ночь на 14 апреля, «Титаник» царапнет айсберг вот в этой точке океана. Штурмана все хвалят за мудрейшие предсказания и тут же назначают капитаном «Титаника». И вот он на полной скорости гонит свой корабль сквозь черную ночь и в той самой точке, где предсказал, врезается таки в тот самый айсберг. И радостно объявляет «Все случилось так, как я предвидел». И восхищенный мир рукоплещет гениальному предсказателю. Вот именно в таком положении оказался сказочник Жуков. Своим хвастовством он сам загнал себя в глупейшее положение. Если бы Жуков был умным человеком, то его рассказ должен выглядеть так. Я рассчитал, что немцы на восьмой день выйдут к Барановичам. И они туда вышли. И там они попали в ловушку, которую я им подстроил. Но рассказывает Жуков вот что. Я все понимал. Я предсказал катастрофу. Меня назначили начальником генерального штаба. И за пять месяцев я не сделал ничего для предотвращения своих собственных предсказаний. И катастрофа такие случилась, точно в соответствии с моими пророчествами. И мир рукоплещет стратегическому предсказателю, и тысячи жуковских почитателей платочками вытирают слезы умиления. Гений, чистый гений, как сказал, так и вышло. А мы снова перед выбором. Или жуков хвастун, он врет про свои предсказания. Или он враг народа. Знал, где и как немцы будут действовать, но не сделал ничего, чтобы им помешать.